И так посмотрели на миссис Квилб, словно перед ними сидела мученица. «Ах!» — воскликнула все та же дебелая Матрона. «Хоть бы вы ей что-нибудь присоветовали, миссис Джинивин? Следует отметить, что в девичестве миссис квилл была мисс Джиннивин. Ведь все зависит от того, как женщина себя поставит. Впрочем, что зря говорить, сударыня? Вам это лучше всех известно. «Еще бы неизвестно!» ответила миссис Джиневин. Да если б мой покойный муж, а ее дрожайший родитель осмелился сказать мне хоть одно непочтительное слово «я бы!» И почтенная старушка с яростью свернула шейку креветки, видимо, заменяя недосказанное этим красноречивым действием. В таком смысле оно и было понято, и ее собеседница не замедлила подхватить с величайшим воодушевлением «Мы с вами будто сговорились, сударыня».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 «Заклинала тебя, чуть ли не на колени перед тобой становилась!» Бедная миссис Квилп, беспомощно взиравшая на сочувственные лица гостей, вспыхнула, улыбнулась и недоверчиво покачала головой. Это немедленно послужило сигналом ко всеобщему возмущению. Начавшись с невнятного бормотания, оно мало-помалу перешло в крик, причем все кричали хором,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 «Да, мы горделиво вскинули голову, точно говоря, вы, конечно, имеете в виду меня. Ну что ж, пусть попробуют, посмотрим». И тем не менее все они по какой-то им одной ведомой причине взъелись на вдову и стали шептать каждое на ухо своей соседке. «Пусть, дескать, эта вдова не воображает, будто намек относится к ней. Подумайте, какая вертихвостка!»